и неотрывно следил глазами за стрелкой электронных часов. Я видел бегущую стрелку, значит, мир еще продолжает вертеться. Не такой уж замечательный мир, но вертется он все таки продолжает. А поскольку я осознаю, что мир продолжает вертеться, я по-прежнему живу на свете. Не такой уж и замечательной жизнью, но все таки живу. Как странно выходит, подумал я. Неужели только по стрелкам часов люди могут удостоверяться в том, что они существуют. На свете наверняка должны быть и другие способы подобные самопроверки. Но как ни пытался я придумать что-то еще, ничего больше в голову не приходило. Я отказался от дальнейших попыток и хлебнул ещё виски. Горячая волна обожгла горло, прокатилась по стенкам пищевода, добралась искусно лавируя до желудка и там наконец улеглась на самое дно и затихла. За окном висело густо синее летнее небо с белыми облаками. Красивое небо, но с тем странным едва уловимым налетом изношенности, какой бывает у подержанной вещи. Старое небо, которое лишь снаружи для товарного вида протерли медицинским спиртом перед тем, как пустить с молотка. Вот за это самое небо, которое было новёхоньким когда-то давным-давно, я и выпил еще глоток виски. Скотч был совсем не дурён. Да и небо, когда глаза привыкли к нему, больше не казалось плохим. Слева направо по небесному своду лениво полз реактивный самолет. Его жёсткая, поблёскивающая на солнце скорлупа напоминала кокон с личинкой какого-то насекомого. После второго виски в моей голове червяком зашевелился вопрос: а что я собственно здесь сижу? О чем я это я, черт побери, все время пытаюсь думать? Да, о повцах же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 От обмана зрения, мазрение, обман обманзрение от пустоты. Тогда делать нечего кончиком шариковой ручки, я попытался сосчитать хотя бы тех овец, в чём овечестве был уверен на сто процентов. Худо ли бедно, у меня получилось число тридцать два. Тридцать две овцы. Стандартные, ничем не примечательная фотография. Ни интересной композицией, ни того, что можно назвать изюминкой. И все таки что-то в ней явно было.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 своей новой подруге